Борис Конофальский. Хокенхаймская ведьма». Читает Андрей Новокрещенов. Глава первая. Дороги превратились в сплошной лед. Брюнхвальд торопился и купил кованых плоскими, старыми подковами лошадей, поэтому их не гнали, чтобы ноги не переломали. Ехали медленно. Волков кутался от холодного ветра в свой старый плащ, толстый и теплый и подшлемник с головы не снимал. Перчатки еще отдела в Фёренбурге у него остались, но больно тонкие, руки в них коченели. Зима была холодной настолько, что даже большая река, которая катилась с юга, у берегов обмерзла. Вода в ней сделалась ледяная, темная. Монахи сидели в вазах, завернувшись в врагожие одеяло, и все равно дрожали, носы у всех посинели. Кавалер невольно усмехнулся и подумал, что если бы святые отцы вылезли из телег и пошли за ними, как солдаты, таща на себе доспех и оружие, не влезшие в обоз, то, может, и не мерзли бы так. «Нет, эти с места не сдвинутся». Простые братья, может, так и сделали бы, но ехали непростые монахи. В вазах сидел святой трибунал инквизиции, славной земли Лан и славной земли Фридланд. И ехать им еще было до вечера. Вряд ли до темна успеют вальк. Самому кавалеру дорога тоже давалась трудно, но не из-за холода. К нему и голоду за двадцать без малого лет солдатской жизни Волков привык. А вот рана, полученная летом в поединке с одним мерзавцем, так и не зажила до конца. Синее тугое пятно на левой ноге выше колена регулярно напоминало о себе. То ли от долгой дороги, то ли от холода, ногу крутило и выворачивало. Боль была не сильной, но бесконечной. Начиналась она, как только он садился в седло, и медленно, будто холодное пламя, нарастало к концу дня, выматывая его до состояния тупого отчаяния. Стыдно сказать, но прошлым вечером ему помогали слезть с коня слуга Йоган и юный оруженосец Максимилиан, а сам Волков едва мог наступить на ногу. И все, и солдаты, и монахи это видели. Вот и сейчас, когда день уже покатился под гору, кавалер все растирал и растирал конечность, да и бестолку. Прекратить это мучение могла только одна девочка. Косоглазая и умная Агнес. Только она была способна наложить на больное место свои руки с некрасивыми ногтями и, пошептав что-то богомерзкое, отогнать боль, спрятать ее глубоко внутрь тела. Но она осталась в ланне. Кавалер не решился взять ее с собой и сопровождать святой трибунал, особенно после того, что увидел у нее на крестце под юбкой. Она бы сейчас оказалась очень кстати. Волков вздохнул, съехал на обучину и остановил коня. Жестом дал знак оруженосцу с его штандартом и слугом, Йогана и Сычу ехать дальше, а сам стал пропускать колонну вперед. К нему подъехал Карл Брюнхвальд. Ротмистр глянул на кавалера и сразу догадался. «Рано вас изводит!» Борода наполовину седая, виски тоже, не мальчик он, но двужильный какой-то. Без шапки, без перчаток, под кирасой стеганка и все. И холод ему нипочем, только уши красные». И усталости ни капли. — Нет, — соврал Волков, — рано ни при чем. Думаю, где вашим людям денег раздобыть? У меня нечем им платить. Только надежда на попов, что они найдут богатого колдуна. — Мои люди в вас верят. Говорят, ироним инквизитор удачлив. Значит, деньги найдет. Брюнхвольд рассмеялся. — Они меня зовут ироним инквизитор? — удивился Волков. — Да, они же знают, что вы сожгли чернокнижника, который будил мертвецов в Фернбурге. Так вас и зовут с тех пор инквизитором. Ротмистер чуть усмехнулся, наклонился к Волкову и добавил негромко. — А еще они говорят, что вы и сами знаете с колдовством. — Что за дурь? С чего бы мне знаться с колдовством? Кавалер даже опешил. «Солдаты — люди простые. Говорят, что не могли вы с людишками пруфа одолеть самого Ливенбаха. Да еще богатств столько взять в городе. Не иначе, как без магии, не обошлось». Волков даже перестал мерзнуть, смотрел на Брюнхульда с каплей раздражения и головой дернул, словно отгонял что-то от лица. «Глупость», — говорил ротмистер. «Солдаты — люди простые». Продолжал Карл беззлобно, опять усмехаясь. Лично я так не думаю. «Поторопите людей», — сухо произнес Волков. «Нужно успеть до темна, Вальк». «Да, ночевать в поле не хотелось бы». Брюнхвольд пришпорил коня и поехал подгонять солдат. А кавалер еще постоял на обочине, растирая больную ногу и, думая, что правильно не взял с собой Агнес. Разговоры солдат ему очень не понравились. А может, и зря не взял. На ветру ледяном еще и плечо левое заныло. Он уж про него забывать стал, а тут на тебе. Эх, хорошо бы вернуться в Лан, в теплый дом под периной к Брунхильде. Да пока нельзя. Никак нельзя. Альк показался огнями, когда уже темно стало. Хорошо, что постоялый двор находился на самом въезде в городок. Двор не имел названия, но был большим, все лошади и подводы без труда уместились. Йоган и Сыч снова помогали кавалеру слезть с коня. Опять все смотрели на это. Опираясь на слугу, Волков прошел в трактир и там у стола разделся. Йоган нашел табурет для хозяина, чтоб тот мог снять сапог и положить на него ногу. Пришел брат Ипполит, принес попробовать новую мазь. Тут и хозяин трактира пожаловал. Был он, видно, в отлучке, а увидав столько постояльцев, прибежал выяснять, кто главный и кто за всех будет платить. Звали хозяина Фридрих, и был это мужчина крупный и сильный. Может, в городе и имел влияние, но Волкову он кланялся не очень учтиво, а святых отцов, что уселись за другой стол, так и вовсе не удостоил такой чести, только глянул на них мельком. Не мудрено, они были в простом монашеском платье, не бог весь, какие знатные попы. «Господин мой», — начал Фридрих громогласно, «а что ж, люди ваши в конюшнях моих спать собираются, что ли?» Кавалер хотел ответить, что в покоях им спать дорого, но хозяин трактира продолжал. «А лошади ваши на моем дворе стоять будут? Платить за них вы собираетесь? А навоз кто станет убирать? И подводы ваши еще место все заняли. И солдатня ваша костер жечь начнет, дрова у меня воровать, а то у кого же? Других-то дров тут нет. Как все это посчитаем?» Говорил он не то чтобы дерзко, но непочтительно, почти как с ровней. Волков уже хотел осадить наглеца, да не успел, за него Йоган ответил. Стал вровень с мужиком, он и сам был не меньше его, и молвил с ехицей. — Ты, дядя, прежде чем лай поднимать, хоть узнал бы, кто у тебя на дворе стоит, а то не равен час... «Трибунал тебя потащат за грубость твою и неучтивость!» «Чего?» — пробурчал хозяин трактира, но уже без прежней спеси. «Чего-чего того!» — встрял в разговор Сыч. «Перед тобой, дурья башка, сам кавалер Иероним Фольков, рыцарь божий, хранитель веры и охрана святого трибунала Инквизиции!» Если имя кавалера, может, и не произвело на трактирщика впечатления, то последние слова он явно отметил. Повернулся к столу, за которым сидели попы, и поклонился им. На этот раз так, как подобает, низко. Отец Николас благословил его святым знаменем и улыбнулся благосклонно. Отец Иона увидел мальчишку трактирного и поманил его к себе. «Сын мой!» «А подай-ка нам колбасы. Есть она у вас здесь. Есть, господа, кровяная и ливерная, и свина, и сосиски есть, и бобы, и горох. Что нести вам?» «Вели повару», — говорил отец Иона. «Пусть пожарит нам кровяной, нарежет кругами, чтоб с луком жарил и его не жалел, и пиво принеси, и хлеба». Тут к монахам подошел сам хозяин Фридрих. Еще раз поклонился и сказал, «А «Будет ли достойно святых отцов к их столу свиная голова, печеная с чесноком, мозгами и кислой капустой?» «Достойно, достойно!» — кивал отец Иона, и остальные отцы вторили ему согласно. «Путникам в тяжком пути сие очень достойно и полезно». «Сейчас подадим и пиво подадим самого темного», — обещал хозяин. Трактирщик окликнул его Йоган. "А господину моему надо бы на кресло, чтобы очага сидеть. Сейчас вам принесут", обещал Фридрих уже совсем другим тоном. Иванная на завтра ему рано греть", добавил брат Иполит. "А к креслу подушки ему дай", добавил Йоган. Хозяин поджал губы, но перечить не посмел, поклонился только. У кавалера то ли от тепла, то ли от мази монаха, но начала сходить боль в ноге. А еще он порадовался, что не пришлось ругаться с трактирщиком самому. «Неровничай, пусть со слугами лается». Волков сидел у очага в кресле с подушками и ужинал. Еда была отличной, а пиво темным и крепким. И тут, не дождавшись окончания его трапезы, подошел один из младших монахов-песцов и протянул бумагу. «Вам, господин, завтра после рассвета нужно будет зачитать это на самом большом рынке и у самой главной церкви, а потом найти бургомистра или старосту и вытребовать нам просторное здание, и чтоб жаровни с дровами были, и дров побольше. Коли сами прочесть не сможете, я пойду с вами». Волков вытел рот и руки салфеткой, бросил ее Йогану, взял бумагу, пробежал ее быстро глазами и сказал «Нет нужды в тебе, сам справлюсь». Монах пошел за свой стол есть свиную голову, а кавалер велел слуге «Пойду спать, помоги раздеться, а потом скажи трактирщику, чтобы будил нас на рассвете». Морозным утром, сразу после рассвета, они приехали на рынок. Хоть и не дозволено решением магистрата верхом въезжать, никто не посмел их остановить. Мало того, от бургомистра пришел мальчик с трубой и обещал, что бургомистры сам явятся. А потом стал, что есть сил дуть в трубу. И так звонко, что сыч морщился, обзывал его дураком, а мальчишка не унимался, чтобы люди собрались. И люди пришли, встали вокруг них и тихо переговаривались в ожидании плохих новостей. Тогда кавалер развернул бумагу и громко принялся читать. «Честные люди Алька и гости! Те, кто ходит к причастию и верит в непогрешимость папы! Я рыцарь божий!» Иероним Фольков, велением архиепископа Ланна, да продлит Господь его дни, прибыл сюда, чтобы сопровождать святой трибунал инквизиции и карать ереси колдовство. И говорил всем от лица святого трибунала, пусть те, кто знался с сатаной, читал черные книги, ворожил во зло другим или себе в добро. И те, кто отринул от себя святую церковь нашу и впал в блуд реформации, придут до завтра, до конца обедни, к главному в городе храму Господню, и пусть раскаются. И тогда прощены будут, и легкой епитемьей искуплены будут. А коли они не придут и не раскаются сами, то взяты будут не ласково, и держать их станут в железе, и над ними учреждено будет расследование, и Еписемья будет им нелегкой. Также, коли честный человек города, кто ведает про тех, кто знается с сатаной или чтит недобрые книги, Ворожиты подлости праведным людям колдует, так пусть про того придет и скажет до конца обедни, что завтра. И тому будет десятина от имущества злого человека. Также, кто скажет про того, кто хулу на церковь и папу говорил, или подбивал на иконы плевать и не чтить святых отцов, кто других склонял к подлости и ереси, «Кто про такого скажет завтра до конца обедни, тому будет десятина от имущества злого человека. Да пусть так и будет от имени Господа!» Кавалер снял подшлемник и перекрестился. За ним крестились и Брюнхвольд, и Максимилиан, и Йоган, и Сыч, и даже мальчишка-трубач быстренько осенил себя знаменем. А за ними стали повторять и все люди на рыночной площади, стягивая с голов уборы. «Где у вас тут главная церковь?» — спрашивал Йоган у ближайших мужиков. «Нам еще там читать надобно. Те услужливо указывали нужную сторону и предлагали проводить. Они поехали к церкви, а люди на рынке не расходились. С трепетом и благоговением говорили о трибунале, колдунах и еретиках. Стали вспоминать слова, что зачитал рыцарь божий, и о его щедрых посулах, и думать, кто у них в городе есть такой, за кем трибунал мог приехать. Жители вели себя смиренно и чинно, не то что до приезда трибунала. Никто не лаялся, не грозился, и торговались все без ругани. Тихо стало на рынке. В церкви читать сам бумагу волков не стал, охрипнув еще на рынке, и отдал ее Максимилиану. Мальчишка передал штандарт кавалера Сычу, чтоб держал. Сам взял бумагу и стал декламировать громко и звонко, да так, что люди выходили из храма смотреть, что происходит. Максимилиан уже дошел до посулов, когда кавалер увидал хлипкого человека в мехах, берете, черных чулках на худых ногах и дорогих туфлях. Тот торопился к ним, скользя по льду. За ним, тоже скользя и чуть не падая, спешил второй, не такой богатый, с кипой бумагой и переносной чернильницей с перьями. Первый остановился в пяти шагах от всадников и кланялся, не зная, к кому обратиться. «Что вам угодно?» — спросил Волков, отвечая на поклон, но не так, чтобы уж очень вежливо и с коня не слезая. «Мое имя Гюнтерик». — заговорил человек в мехах. — Я бургомистр и голова купеческой гильдии города Алька. — Мое имя Фольков. Я рыцарь Божий и охрана святого трибунала. — Очень рад, очень рад. — кланялся снова бургомистр, но смотрел не в лицо рыцарю, а на коня, будто с ним разговаривал. — Я так понимаю, что вы сюда приехали чинить дознание. — Да. «И от вас нам потребуется место, и место хорошее для проведения дознаний». «А аренду?» — начал было Гюнтерик. «Нет, никакой аренды святая инквизиция не платит», — пресек эти разговоры волков. «Мало того, холодно у вас, потребуются жаровни и дрова. Дров нужно много, святые отцы и комиссары не любят мерзнуть». «Значит, и дрова за счет казны», — понимающий кивал бургомистр. «Также нужно будет место в вашей тюрьме для задержанных и прокормом. А еще и двое подручных». «Все за счет города», — огорченно уточнил господин Гюнтерик. «Все за счет города», — подтвердил кавалер. «Во всех тратах я подпишусь». «Конечно, конечно», — снова кивал бургомистр. «Господин», — вдруг заговорил его спутник, — «дозвольте сказать». Гюнтерик и кавалеру ставились на него в ожидании. «Дозвольте сообщить, что палачей у нас сейчас нет. Один уехал сына женить в деревню, а второй лежит хворый уже месяц как...» «И что же делать?» — сурово спросил Волков. Бургомистр и его человек тихо посоветовались, и человек в мехах предложил. «Жалование нашим палачам сейчас не платится. Мы на это жалование попытаемся взять палачей из соседних городов». К этому времени Максимилиан уже закончил чтение, и собравшиеся вокруг люди прислушивались к разговору городского головы и какого-то важного военного. «Господин», — заговорил Сыч, — «коли будет жалование, то искать никого не нужно. Я сам поработаю за палача». «Ты справишься?» — спросил Волков. Сыч только хмыкнул в ответ. «Да уж не волнуйтесь, справлюсь с Божьей помощью, хоть дело и непростое». «Вот и хорошо», — обрадовался бургомистр. «И искать никого не нужно. А утром все будет готово. И дрова, и жаровни, и печи завезем». «Вот и славно», — произнес Волков. «Только не забудьте, господин Гюнтерик». Отцы комиссары тепло любят. Привезите дров побольше, пусть будет воз. Бургомистра и его спутник вздыхали, но кланялись низко. Кто ж захочет перечить святому трибуналу?